Часть вторая. В вестибюле царило безмолвное спокойствие. Он, казалось, ни капли не изменился с тех самых пор, как мы были в нём в последний раз, за исключением фруктов, которые поменяли на свежее. По всей видимости, сотрудники, обслуживающие вестибюль, находились здесь постоянно, поскольку даже сейчас они были рядом с Ольгой Марией, подавая ей чай. Войдя в помещение, мои учительки внуло мы они удалились. Мы остались на дня с Ольгой Марией. Несмотря на то, что Каулесу, видимо, была в особенности неловко ухаживать за ней, Ольга-Мария заговорила первой. «Всё нормально», — фыркнув, сказала девушка. Сидя на диване, она подняла руки, словно потягиваясь. «Хм, всё-таки мы на рельсовом цепелине. Я ожидала, что может произойти нечто подобное». Всё это явно было напускное. Это можно было легко понять по слабой дрожи в её коленях и по красневшим глазам. Даже дочь лорда Часовой башни никак не могла привыкнуть к внезапному одиночеству. Как и Райнос. Интересно, происходило ли в жизни Райнос нечто подобное? Судя по всему, прежде чем ей удалось закрепить свою контроль над фракцией Эльмелой, ей приходилось носить с собой запас продовольствия, постоянно опасаясь отравления. Однако Ольге Марии такое, похоже, никак бы не помогло. Учитель продолжил говорить своим обычным сдержанным тоном. «Пусть так...» Но если вы надеетесь вернуться с этого аукциона, заполучив желаемое, то вам следует ещё немного отдохнуть. Я попросил обслуживающий персонал, и они, по всей видимости, подготовили для вас другую комнату. Мне это не нужно. Они ведь всё уберут, верно? Она неуклонно покачала головой. Неужели она собиралась спать сегодня в комнате, где убили её провожатую? Ей вообще удастся уснуть? К тому же, это ведь вся просто хитрость, чтобы заслужить расположение анимусфии, не так ли? Что ж? «Тоже будучи аристократом, не могу сказать, что мне это неприятно», — быстро сказала она, впиваясь взглядом в моего учителя. Тот, однако, просто покачал головой. «Нет, у меня даже в мыслях такого не было. Называйте это прихотью, если хотите. Кроме того, я не могу себе представить, чтобы Часовая башня всерьёз восприняла какое-либо происшествие на рельсовом цепелине». «Вы точно, лорд?» Её вопрос был резким и полным гнева. «Вы должны быть более чем рады воспользоваться ситуацией». Как бы сильно они мосфея не укрывались на своей горе, держась подальше от политики, лорд остаётся лордом. Будучи последними среди двенадцати семей, разве вы не должны цепляться за любую возможность, чтобы заслужить хотя бы толику благосклонности? «Ценю ваш совет», — вежливо поклонившись, ответил он. В его ответе не было даже намёка на сарказм. Словно всерьёз приняв во внимание её слова, учитель медленно продолжил. «Но это скорее мой личный принцип». «Принцип?» Когда я был молодым и неопытен, кое-кто сказал мне, что сама по себе неопытность есть признак способности править, что я всё ещё могу бороться, поскольку всегда стремилец к тому, что находится за пределами моей досягаемости. Эта вера в то, что за горизонтом ждёт слава, была фундаментальной частью его жизни, поэтому он всегда говорил подобные глупости. Взяв яблоко со стола, он поднял его вверх. Почему-то это яблоко показалось мне земным шаром. Не знаю, что земля на самом деле круглая. Короли древности всегда стремились к тому, что находилось в далеке. Не осознавая, что они попросту ходят кругами, они поистине верили, что ценность жизни человека заключалась в том, насколько далеко он мог зайти. Я невольно подумала о олимпийских прыжках в длину. Бежать как можно быстрее, вкладывая все свои силы, чтобы в последние секунды взмыть высоко в небо. А в месте приземления будет ждать та самая ценность жизни. Однако нравится мне это или нет, я найду свой путь. Так он сказал мне. Поэтому обязательно наступит момент, когда мне придётся за него бороться. Так что отобрасывать в сторону жизнь человека, который ещё не обрёл свой путь, для меня это непростительно. Эта вера важна для меня гораздо больше, чем силовые игры в часовые башни. Признак способности править, эхом повторила Ольга Мария, не сводя с него глаз. Вам сказали нечто такое во время войны за Святой Грааль? Это балст слуга, которого вы призвали? Да. Как глупо. Рескот Вителлона. Слуга это не более, чем копия героической души. Тенища за исчезнувшими в неоко. Да, вы можете поспорить, что они были важными фигурами, запечатлевшими своими на в истории, но маг, на которого они могут так легко повлиять, всё воспринимает превратное. Что? Невольно попыталась возразить я. Эти воспоминания моего учителя я не могла позволить опорочить. Никто не имел права называть их глупостью. Но, возможно, с улыбкой произнёс учитель, положив яблоко обратно на стол. Он словно говорил, что самое важное находилось в его сердце, и это уже было хорошо. Я скажу обслуживающему персоналу, что вы намеренно сменить комнату. К счастью, комната рядом с нашей, судя по всему, свободна. Если вам что-нибудь будет нужно, можете смело обращаться к нам. Каулес. Э, да. Э-э, что? Каулес слегка подпрыгнул от неожиданности, когда к нему обратились. "Ты не мог бы составить ей компанию, пока она не захочет вернуться в свою комнату?" "Конечно. Я бы ни за что не оставил её одну в подобной ситуации." Каулес согласно кивнул, а Ольга Мария обнажила зубы, словно возмущаясь. Но, видимо, осознав, что её возражение останется без внимания, она отвела взгляд и расстроенно прикусила зубами ноготь на пальце. Учитель развернулся и пошёл прочь. Я последовала за ним обратно в пассажирский вагон. В ответ чудак. Вот слышала я за спиной его голос, в нём чувствовался гнев и в то же время намёк на грусть. Вот ведь чудак. После происшествия в поезде воцарилась странная тишина. Большинство гостей заперлись в своих комнатах, сосредоточившись на самозащите. Будучи магами с присущими им образами действия и мышления, они, как правило, были более скучны в защите, чем в нападении. Поэтому, пока существует некоторая вероятность того, что убийство может продолжиться, они лучше отступят в свои комнаты и укрепят свои позиции там. Поэтому не сказать, что все притаились по комнатам руководству и страхом. Одним из заключённых был Джонн Мариэл Спинер, приводивший себя в порядок перед зеркалом. Стрехивал пыль со шляпы, поправлял галстук, разглаживал складки на костюме. Всё это он делал пребывая в хорошем расположении духа и что-то напевая себе под нос. Причина такого внимания к внешнему виду, вскоря стала ясна. Дверьё в комнату медленно открылось. Добрый день. А, хорошо. Я уже начал бояться, что вы не придёте. Жан-Марио Спинера назвало его имя о дасинах и сирии. Ранее вы сказали, что у вас есть зацепка относительно произошедшего, верно? А, да-да. Хлопнул он в ладоши. Но к чему такая спешка? Не желаете пока вина? Как и ожидалось от рельса вот ацепилина. Они предоставляют винтаж поезю не высочайшего качества. Я всегда хотел попробовать это марго. Встретиться в подобном месте получается далеко не каждый день, поэтому почему бы нам не насладиться немного моментом. В таком случае вынужден его составить. Подождите, не спешите так. Начало трировано возражать Жан-Марио, но улыбка Хиссири даже не дрогнула. Как бы сильно телевидение ни отточило его способность брать ситуацию в свои руки, перед лицом моего абсолютного отказа вести переговоры, Ему не оставалось ничего, кроме как капитулировать. Ладно, ладно, я понял. Давайте поговорим. Жан-Марио поднял руки, наливая себе вина и наблюдая, как жидкость кружится в бокале, он прошептал: "Что, если я скажу вам, что уже видел прежде такое спаса побийство?" В истеричном гневе я прищурилась. "Вы не могли бы мне вкратце поведать об этом?" "Около 7 лет назад о батах много кто говорил. Сиреный убийца, который не брал ничего ценного, кроме голов соих жертв. Это во всём было похоже на преступление ради преступления. Слегка нахмуривсь, Хейсири задала самый очевидный вопрос. Случись подобное, разве с меня стали бы во все трубить об этом? Но этого не произошло благодаря контролю информации со стороны часовой башни. Ответил он, пожав плечами. Хотя, возможно, как говорят на востоке, я тут пытаюсь читать лекцию самому Будде. Разумеется, факультет политики обладает огромным влиянием на общество. Тот факт, что часовая башня прибегла к контролю информации, намекает, что это было связано с тайнством, не так ли? Ведь тайнство в конце концов необходимо раскрыть это самый первый неизменный принцип часовой башни. Если те убийства имели отношение к таинствам, то не будет ли разумно предположить, что её веденная нами сегодня тоже тесно связана с ними? То есть вы полагаете, что серийный убийца семилетней давности здесь, на рельсовом сопелине? Холодно произнесла Хиссирия. Нечто подобное едва ли было чем-то большим, чем городская легенда. Факт того, что этот убийца по воле случая объявился на этом поезде, очень походил на выдержку из сценария плохого фильма ужаса в категории «Б». Но раз уж на ну то пошло, разверелься выцепелин и даже сами маги не был тоже всего лишь сказкой. Я решил, что именно вы можете что-нибудь об этом знать. Факультет политики ведь так же называют отделом по контролю соблюдения первого принципа, да? Глаза жен Марио проницательно заблестели. Ноки сиде без премедления покачал головой. К сожалению, 7 лет назад меня ещё не было на факультете политики. Не знаю, за кого вы нас принимаете, но мне не настолько небрежно, чтобы позволить посторонним копаться в документах, имеющих отношение к делу. Прескорбно, сказал Жан-Марио, подняв взгляд к потолку и открепнув вина из бокала. Буду с вами откровенен. Тем, кто сильнее всех пострадал от того порыва раскрыть информацию, был диктор, которого я очень хорошо знал. «Я надеялся, что вы сможете рассказать мне о том, что произошло тогда». «Зачем? Не думаю, что вам просто любопытно». Перешла она сразу к сути. Возможно, это было типично для факультета политики. Будучи теми, кто держит магов везде, ограничивая информацию, они считали всё не имеющее отношение к делу совершенно излишним. Ха-ха, а любопытство здесь может процентов тридцать. Именно поэтому Жан Марио, несмотря на легкомысленное поведение, был прямолинеен в своих словах. Знаете, на телевидении на удивление весело, а ещё это хорошие деньги. За одного зомби мы получаем 10 тысяч долларов. В плане магии моя семья весьма второсортна, но благодаря телевидению мы смогли заполучить множество талисманов и катализаторов, не задумываясь о цене. Я у него в неплатном долгу. Жан Марио прослезился, словно видел очень приятный сон. Он наклонил руку и пролил вину на своё запястье, и из-под рукава выпал злотень и поглотила жидкость. Пауки. По его комна ползало бесчисленное множество маленьких пауков. Но хиссир это похоже никак не смутило, судя по всему, подобные фамильяры её вполне устраивали. Те, кто превращали насекомых или мелких животных в фамильяров с помощью чёрной магии, встречались повсеместно. Должно быть, Жан-Марио было днём из них. "Но это нормально", сказал он. Ползущие по его руке пауки не позволяли ни единой капле вены запятнать рукав его костюма. "Я хочу быть магом", признался Жан-Марио. Причина, по которой я столь много водобылс на телевидении и в обществе в целом, заключается в том, что другой маг вряд ли стал бы этим заниматься. Если кто-то с таким же талантом будет делать то же самое, то он добьётся таких же результатов, верно? В этом случае лучше использовать всё, что у тебя есть, в меру твоих возможностей. Его образ мышления был похож на таковой у неё эйджеров. В сравнении с магами, полагавшимися на магические метки и магические цепи, накопленные предками, Маги средних талантов не могли надеяться на великие свершения. В таком случае, если старые семени собирались сворачивать со своего пути, попытки сделать что-то новое и обратиться к современной науке, например, или к средствам массовой информации, могли дать определённые преимущества. Разумеется, уверенности в этом не было. В конце концов, даже глава семьи Архилотс, один из 12 лордов, был знаменит среди тех, кто следил за современными трендами. И как уже обсуждалось ранее, Факультет политики обладал достаточным влиянием на королевскую власть и правительственные органы, чтобы воздействовать на СМИ. После этого вступления Жан-Мари Овнев поиграл вино в бокале, поряждучим допьева. Наладить связь с факультетом политики в преддверии дебюта золотых или даже самоцветных местический глас. Идеальный план, вы не находите? Да, неплохой. Наконец стих ответ от Великой истерии. И затем, словно мошенник, готовящийся обдурить наивную жертву, Жан-Мари широко улыбнулся. Что скажете, поработаем вместе на этом аукционе?